Ганелин. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. Санкт-Петербург. Наука. 1991. Так, ненасильственные акции либеральных демократов, которые власть не решилась и не сумела пресечь, создали условия для тоже ненасильственной акции рабочих, на которую власти ответили массированным насилием, и был запущен маховик революции. В 1905 году усилилось пассивное сопротивление и крестьянского населения другими методами, например, бойкот винной монополии. Ненасильственный характер действий со стороны оппозиции, особенно если их совершает приличная публика, как на банкетах либеральной профессуры притупляет саму способность власти видеть угрозы, служит как обезболивание государства на первом этапе революций и мятежей. Государство перестает реагировать на сигналы, которые в нормальной ситуации повлекли бы самые решительные действия. Например, если оппозиция получает финансирование от иностранных государств для подготовки свержения существующей власти, то в случае привычных силовых действий оппозиции, вроде устройства баррикад, еще можно было бы ожидать активных действий по пресечению этих финансовых потоков. А при всех бархатных революциях финансирование оппозиции из-за рубежа ведется совершенно открыто, и власть стесняется этому воспрепятствовать. Технология бархатных революций использует слабость устройства большинства современных государств, исповедующих уважение свободы слова и собраний. В этих государствах в массы и особенно в умы работников правоохранительных органов внедрена идея о недопустимости насилия по отношению к тем, кто не совершает насильственной агрессии, даже если формально допускает мягкие правонарушения. Эта неполноценность государственности была заложена как программа-вирус в механизм власти всех стран переходного типа, в которых правящий слой отказался от продолжения большого проекта, альтернативного либерально-демократическому проекту Запада, впав в соблазн быть принятым в глобальную элиту мирового сообщества. Во всех таких странах была проведена перестройка, отказ от греха тоталитаризма в политической сфере и отказ от греха о государственне в сфере экономики. В этот период производятся революции и серии бархатных. На втором витке этого периода производится там, где надо, замена посттоталитарной власти, например, постсоветской, на властную команду из уже специально выращенного элитарного круга, как это произошло при смене Шеварнадзе на Саакашвили или Кучмы на Ющенко. Этот второй круг замены власти – Организован по схеме оранжевых революций. В них и активизируется та программа вирус, которая была заложена на первом круге. Шейхуддинов пишет об оранжевой революции в Киеве. Украинская ситуация показывает, что фактически навязанный Западом Украине и России в начале 1990-х годов правовой механизм легитимизации власти, закрепленной в Конституции, само правовое государство оказались ловушкой. Стратегию Запада можно представить как двухходовку. Точно такая же двухходовка была реализована и в экономике. Сначала был произведен вброс идеологии свободного рынка, экономической свободы, частной собственности, предпринимательства и хозяйства Украины, да и России. Было переломано и перестроено на этих основаниях. А потом выяснилось, что реальные механизмы современного капитализма только частично связаны с этим. Первый ход — дать власти в руки новую модную демократическую игрушку выборы, научить с нею обращаться, вырастить слой Политтехнологов и политконсультантов сделать ее привычным инструментом вместе с вытекающими из культурных и менталитетных особенностей народа характерными нарушениями смены или продолжения власти. Второй ход проанализировать использование этого инструмента и создать противодействующий сценарий, основанный на работе поверх выборного демократического механизма на использовании современных властных инстанций биовласти и власти интерпретаций. Понятно, что уязвимыми в отношении бархатных и оранжевых революций являются государства с суверенитетом. Это те режимы, которые по разным причинам вынуждены сверять свои действия с тем, что скажут в Вашингтоне. Напротив, реально независимые государства не чувствительны к таким технологиям. Скажем, «Оранжевая революция невозможна в США» поскольку там полиция разгоняет незаконные митинги и шествия вне зависимости от поведения их участников и от реакции мировой общественности. Если государство способно противостоять ненасилию, как в Беларуси, то спектакль попросту закрывается. К демонстрантам применяют более или менее вежливое насилие за факт выхода за пределы очерченного им пространства и за превышение отведенного им времени. В 1995 году, в трудный для Кубы момент, США попытались организовать там народные волнения и послали самолеты разбрасывать над Гаваной листовки. Эти самолеты после всех предусмотренных церемоний с приглашением приземлиться – Были сбиты кубинскими истребителями. А когда в Майами была организована целая флотилия яхт и катеров Возлагать венки в море, Куба предупредила, что вся эта флотилия будет потоплена. Все это было в рамках международного права. И Мадлен Олбрайт в ООН дала задний ход. Эту возможность и Белоруссия и Куба имеют потому, что их властная верхушка действует, исходя из обязанностей государства перед своим народом, а не исходя из теневых договоренностей о врастании этой самой верхушки в глобальную элиту. Неумение противостоять невооруженной толпе парализует государственных служащих. Совершенно второстепенные вопросы о форме обращения с оппозицией для них становятся более важными, чем выполнение главных задач государства. Толпа блокирует здание правительства, а само правительство убеждено, что никаких насильственных действий предпринимать против толпы нельзя, потому что это не демократично происходит добровольный отказ государства не просто от права на легитимное насилие, но даже от обязанности применить насилие ради сохранения элементарного порядка и безопасности. Дело доходит до полной утраты рациональности в заявлениях политиков. Глава правительства Российской Федерации Фродков 24 марта Во время событий в Бишкеке киргизия заявил, находясь в столице Казахстана Астане: Россия выступает против силового варианта разрешения конфликта. Конфликт необходимо решать, оставаясь в правовом поле, соблюдая конституцию и действующее законодательство. Конечно, политиков нельзя понимать буквально. Но все же, как может власть, оставаясь в правовом поле, не применить силу, когда толпа громит здания правительства и магазины? Это же абсурд! Разве Конституция и действующее законодательство не обязывают воспрепятствовать свержению президента и правительства насильственными методами. Разве имеет право полиция безучастно наблюдать за погромами и грабежом? Фротков сказал вещь несусветную с точки зрения государственного права. А ведь он сказал это в непосредственной близости от места событий, причем от имени России». Чего же нам, выходит, надо ждать от российской власти, если и в Москве Сорос устроит подобную демократию?